Видимо, лётчики сопровождающих истребителей сообщили, в каком состоянии моя машина, потому как на аэродроме готовились, очищали полосу, ожидала санитарная машина, чуть в стороне даже пожарная. Да грузовик с бочками воды и насос, пожарная команда. У опушки народ кучковался. Я выпустил шасси, загорелась зелёная лампочка, значит, порядок. Но тут с аэродрома пустили две красных ракеты. Запрет на посадку. Что это значит? Пришлось дать газу и набирать высоту, а подлетевший Лавочкин, ведущий пары, показал пальцем мне под крыло и покачал своим локтем. Я кивнул, показывая, что понял. Не дурак. Это значило, что одно шасси не раскрылось полностью. Такое уже бывало, и летчики знали, что делать: тряхнуть машину хорошенько, чтобы шасси встало как надо. Вот я и тряхнул машиной. Едва удержал и в землю не врезался. Правда не помогло, но я дважды потряс. И подлетевший лётчик показал большой палец, тогда я пошёл на посадку и совершил её. Причём после Жукова. Пока я с шасси мучился, тот вернуться смог и с ходу на посадку пошёл. Ему дали добро. Сел я благополучно. Двигатель я сразу заглушил, как травы полосы колёсами коснулся. И катил под подшилист колёс и тряску с хрустом корпуса, как тот не развалился, пока я тряс машину, чтобы шасси вышла. Непонятно. Также и тормоза не работали. Пришлось ждать, когда самолёт докатится. А когда скорость снизилась, несколько бойцов стали удерживать машину за крылья, трамазе сапогами и остановили лавочку. Вот только открыть колпак я не смог. Заклинило. Пока не прибежал техник с монтировкой и не отжал его, так и сидел. Медикам показал большой палец, мол, в порядке, успокоив их. В общем, открыли. Я, когда выбрался из самолета, тоже оказался ошарашен. Видел на крыльях пробоины, но снаружи вид просто ужасный был. Весь изрешечен. Поврежден винт, отколот кусок. Отстегнув ремни парашюта и сдав механику, я отдался в руки врачей. Те даже ощупали меня на предмет ран и травм с ног до головы, но ничего не нашли. Самолет уже вручную покатили к его копониру, освобождая полосу. Инженер дивизии сам посмотрит. Есть шанс восстановить машину или пустить на запчасти. Как-то я сомневаюсь, что удастся восстановить. Меня же бегом в штаб дивизии на доклад. Жуков уже тут был. Ему бинтовали кисть руки, и он, по ходу дела докладывал. Как раз закончил, когда я спустился в довольно большую штабную землянку. Генерал-майор Лакеев, комдив, махнул рукой, предупреждая мой доклад, и прямо спросил: "Где напарник? Что видел?" «Напарника зенитки сбили, как мы немецкие танки нашли. Сам видел, замаскированные в лесу, много, больше сорока». Где? Покажите на карте, приказал генерал. Я подошел к столу, у которого и сидел Жуков, и указал нужный лесной массив. Вот здесь вдоль опушки рассредоточены. Там же грузовики, бронетранспортёры. Зениток много. Лейтенант Мамедов решил устроить ложную атаку, выявить противника. Они поверили и так вдарили Панамы. Ведущий мой сразу загорелся, огненной кометой к земле пошел. а я с трудом увел машину в сторону. Спрашивать не буду, видел ли тактический знак. Молодой летчик, первая разведка, вряд ли что успел рассмотреть, пробормотал генерал. "Почему же, товарищ генерал, видел на дверцах грузовиков пальму, чуть наклонённая?" "Вы уверены?" насторожился тот, как и большая часть офицеров в штабе. Особист, что тут же был, даже подошел ближе. Я у опушки выровнялся, выходя из пике, чуть крылом землю не зацепил. Точно пальма. Там метров сто, а я на зрение не жалуюсь. Пальма была. Корпус Ромеля, спросил асобисту комдива. Откуда? Генерал приказал срочно отправить в штаб нашей воздушной армии посыльного на связном самолете. И пока его готовили, все слушали мой доклад. Погоди, лейтенант, как Мамедов не погиб? спросил начальник штаба дивизии. Нет, он успел сбросить топливные баки, почти погасив пламя, но так как двигатель был разбит, не работал. Сел на вынужденную на лук, на брюхо. Я видел, как он выпрыгнул и катался по земле, сбивая пламя. Мотор горел, огонь в кабину попал. Самолёт сгорел. Немцы вокруг, скорее всего, в плен попал. На самом деле, собственными глазами я этого не видел. Уже улетел. Дрон показал картинку, что там дальше было. Ясно, что дальше. Потянул к передовой, стараясь удержать машину. Вот здесь видел аэродром Подскока, показал я на карте. С него мессеры взлетали парами, три пары. Над передовой у меня с ними бой был. Двух сбил. Одного случайно, второй сам подставился, уходил от столкновения со своим. Первый на нейтральной земле упал, второй у наших в тылу. Лётчик выпрыгнул, Это вот здесь было. Я показал на карте нужную передовую. Позвони и выясни, приказал штаб-офицеру по связи. И пока тот на телефоне сидел, я и закончил доклад. Данные, что я принёс, внесли в рапорт, его и отправили в штаб армии, минуя штаб корпуса, но ну и зафиксировали. Я даже штабную землянку покинуть не успел, как офицер связи сообщил: "Пехота подтверждает сбитых. Немецкого лётчика в плен взяли". Он ногу и ребра сломал при посадке. Знаем мы, как они ломают. А сапоги советских бойцов попинали, скорее всего. С рапортом я закончил, всё что видел, сообщил. Так что отпустили. Время к обеду шло, так что я сходил в жилую землянку, где наша неполная эскадрилья квартировало. Теперь без Саньки и моего ведущего. Скинул лётный комбинезон, он поверх формы был. Оставил шлемофон и надев пилотку, направился к столовой. Парни расспрашивали, как бой проходил, а двух сбитых уже по всему аэродрому информация распространилась. Чтобы новичок в первые боевые вылеты сразу двух сбил. Да такое и не припомнит никто. Правда на мои слова, что случайно всё получилось, просто повезло, кивали согласно. Вот такое может быть. Вот в это верят. В столовой, пока обедали, узнал от инженера, что мой самолёт восстановит дня через три, не раньше. После обеда меня вызывали в штаб, оформляли сбитые. Вообще подтвердить их довольно сложно, особенно если сбил во вражеском тылу. Там не меньше двух свидетелей нужно, а тут проблем нет. Пехота подтвердила, и мне в учетную летную книжицу лётчика-истребителя внесли информацию о двух сбитых лично, с чем мы поздравили. По проведенной разведке, то если подтвердиться, уже к награде представят. Тут по самой купности из избитые и из разведданные. А так ошибки нет. Корпус Роммеля прибывает, наполовину уже тут. Секретность немцы лютую развели. Африку они по сути потеряли, и вот вывезли войска через Италию. Британцы к слову не мешали. Информация, что корпус Роммеля сюда перекидывают, выстрелила. Ох, и суета поднялась. Сам я у своего капонира лежал на травке, грелся на солнце и смотрел Как бригада ремонтников полностью разбирает мой истребитель. Мотор уже сняли, как раз в кузов грузовика грузили его на капремонт. Это на другую сторону опушки. Там ремонтные мастерские и козлы, где его разместят. А так, похоже, машину действительно восстановят. Корпус цел, но продырявлен насквозь. Пробоины такие, что мой кулак пролезет. Однако ничего, делают. Долго я не пролежал, веселя бригаду шутками. Жуков погнал дальше карты местности изучать для подготовки к сдаче зачетов по ориентированию. Это чтобы свободные летчики нигде не шлындали и не искали приключения на пятой точке. Так что я в землянке у штурманов так и проспал до вечера. А в сторону, где я ведущего потерял, этой же ночью несколько транспортных самолетов вылетало, выбросить разведгруппы с рациями для полного подтверждения. Появление корпуса Ромили серьезно напрягло офицеров в штабе нашей 8-й воздушной армии, как и в штабе фронта. Кстати, наш фронт переименован на днях во Второй украинский. Пришлось в документах данные менять, чтобы соответствовало. Я бы так и дождался восстановления своей машины, но на второй день проснулся от пинка по левой ноге. Надо мной возвышался дежурный по дивизии, майор Губарев. Бери девятку и немедленно на вылет с команды Для отражения массированного налета вражеской авиации. Вообще без лошадных летчиков в полку хватало, но их с утра отправили в ближайший городок. Политуправление культмероприятие устроило, а я слился, без меня уехали. И Жуков укатил. У него тоже машина в ремонте. Да не хочу, лучше вот так дремать. Всю ночь не спал, у связисток был. обеих сговорил И в их землянки любил до утра. Навёрстываю недостаток сна, а тут срочный вылет. Видимо, на девятку лётчика не было. Или где задержался, или ещё что. Бывает, и да, дежурный мог меня вот так задействовать. Его право. Так что рванул к апанеру, где нужный, мне уже сообщили. Это был ЛА-5Ф. Комбинезона нет, сменил пилотку на шлемофон. Незнакомый техник помог накинуть сбрую парашюта описывая слабые и сильные стороны именно этой машины, ведь у каждого самолёта свой характер, и лётчик должен их знать. Поэтому, когда машины парами друг за другом взлетали, весь полк подняли, 20 машин. Я отстал и поднялся в небо последним. Мой ведомый десятый тоже отстал, ожидая меня. А чуть позже наша пара нагнала остальных. Летим на Винницу, где идут ожесточённые городские бои. А подлёте этой армады из почти сотни бомбардировщиков сообщили те разведчики, которых отправили искать корпус Ромеля. Кстати, нашли. Первое подтверждение уже было, подняв ещё больше паники в наших штабах. Но не паники, приукрасил. Суеты, да, много было, но и только. Немцы находились почти над городом, когда первые юнкерсы, готовясь к сбросу бомб, были атакованы. Не нашим полком. Мы вообще третьей волной подходили. Первыми атаковали Юрки и Яки, и из строя сразу вывалились демья Триюнкерса. Причем, как я понял, тут немцы тоже ни одной волной шли. За Юнкерсами следовали Хейнкеле. На земле, видимо, был наблюдатель. Он и командовал нашими атаками, грамотно распределяя истребители по своим целям. Поэтому наш полк он бросил на истребители прикрытия. Их было с три десятка. Уже началась собачья свалка. И суматохи боя вываливался то один, то другой самолет. Видел, как и горевший Яку устремился к земле. К счастью, летчик смог выпрыгнуть. Как наш полк вступил в бой, я и не понял даже. Вдруг началось резкое маневрирование, Трассера в разные стороны. Прав, Санька, какое тут наблюдение за боем. От ведущего не оторваться бы. Впрочем, я немного иронизирую. У меня навыки и возможности нейросети выше, поэтому успевал и управлять, отбив две атаки на ведущего. Очереди поперёк атакующего курса дал, отчего немцам пришлось отворачивать и поглядывать, что вокруг происходит. Шея быстро заболела. Ещё бы крутить головой с такой скоростью. Но могу сказать, что держал обстановку под контролем. Мой ведущий погиб. Его сбил немецкий истребитель. И нет не атакуя. А уходя от атаки нашей лавочки. Мессер, просто произошло столкновение, исцепившись, два обломка устремились вниз. Оба лётчика погибли. Я тут же вышел из этой свалки, обнаружив, что ещё несколько наших парней вышли. Две машины, видимо, пара, и ещё один, скорее всего, потерял ведущего или ведомого. Сам я стал отходить на нашу сторону, делая манёвры, как будто с трудом удерживаю самолёт в воздухе. Давал понять, что или машина повреждена, или лётчик ранен. С земли тут же с тревогой запросили, кто это там из боя вырвался и не в порядке. Видимо, рассмотрели номер моей машины. Чем удивили? Высота 2 километра. и стали по ней вызывать, но я не отвечал. Уловка сработала, немцы любят добивать подранков. И ко мне устремилась пара мастеров. Жаль, надеялся на одного. Ну ладно, будем с этим работать. А земли-наводчик сразу стал вызывать прикрытие, чтобы прикрыть своего, меня. Я до последнего играл. И вот когда пилот ведущего мессера уже готов был открыть огонь, я дернул чуть в сторону, задирая нос и прострочил его пушками от мотора до левого крыла. Тот пытался уйти в правый вираж, а я дал форсаж и сел на хвост ведомому. Мы в пике неслись к земле. Я постреливал по отчаянно вихлявшему мессеру, отчего у того отлетали куски обшивки. Зараза не падал. Наконец достал. У немца срезало крыло, и он, закрутив, понёсся вниз. Я сразу вырубил форсаж. Он вреден для двигателя. Девятка, подтверждаю двух сбитых. Как вернёшься на аэродром, сутки гауптвахты за обман командования. Сейчас к шестнадцатому, му он безвидомого остался. Вот ведь, житья от вас нет пробурчал я, но, видимо, услышали. Двое суток ареста. Дальше, поднявшись на высоту, нашёл шестнадцатого и уже с ним работал. Тот сбил Юнкерс, потом ударил по Хейнкелю, горит, но не падает. А у ведущего уже боезапас закончился. Мы местами поменялись, и я добил бомбардировщик. Это было километрах в двадцати от Винницы, у немцев в тылу. Не знаю, сколько немцы потеряли. Но на земле горело десятка четыре костров. Это в окрестностях города. Сама Винница вся в дымах была. Дальше дали отбои. И это правильно. Бензин почти на нуле. Ну и мы двинули обратно. Добрались благополучно, только когда все силы и подсчитали, прослезились. Не вернулось семь машин. То, что двое выпрыгнули и один сел на вынужденную, известно. Это на нашей территории. А вот что еще с четырьмя? Всех отправили писать рапорты. Мне двух сбитых лично и один в группе. Это Ахенкеле. Подтвердили. Внесли в лётную книжицу и на Гауптвахту. Трое суток ареста. На моё удивление посоветовали учить математику. Одни сутки плюс двое будет трое. Кажется, меня пытаются надуть. Однако с командиром нашего смешанного авиакорпуса, куда входит и моя дивизия, это он с земли наводил, случайно там оказался. Спорить не стоит. Впрочем, ладно, отдохну. В игрушки на планшете поиграю, фильмы посмотрю и музыку послушаю. Эти трое суток пролетели быстро. Пока я сидел в темнице сырой, мой самолёт был потерян. Восстановили его до моего выхода. А боевые вылеты никто не отменял. Самолётов уже не хватало при такой интенсивности боёв. Вот и посадили на него без лошадного. Тот успел два вылета за день сделать, а из третьего не вернулся. Очевидцы видели, как он в землю вошёл. Лётчик погиб. Вот же не повезло. И лётчику, он из полка, что тут стоит, на аэродроме, и мне, машины лишился. Однако затворничество закончилось, и меня выпустили. Но как выпустили? Дверь никто и не закрывал, я сам в туалет ходил, охраны не было, но еду мне девчата из столовой приносили. Питался, на гауптвахте. К слову сказать, она не пустовала. Тут за трое суток одиннадцать офицеров побывало. Один сутки получил, другие по пять часов. А кто десять? Да отцыпались большинство. Троих взяли, когда спиртное распивали. А нам пить нельзя. Те же купили и дёрвались. Двое суток им дали. Я вышел, они еще сидят. В общем, похмелиться парням не дали. Несмотря на потерю машины, вышел я с довольным видом. Жуков посещал меня пару часов назад. Ранение у него лёгкое даже вылет один сделал на разведку. Он сообщил, что новые машины идут. Нас до полной эскадрильи разворачивают. Двенадцать машин будет. Именно что ЛА-5ФН. Вечером, когда темнеть начало, на полосу сел Ли-2. Мы загрузились, два десятка летчиков. и полетели в тыл, на тыловой аэродром забирать машины. Наша эскадрилья тут полная, двенадцать человек с Жуковым. Три оставшихся машины мы передали в полк что с нами стоял и летели за новыми. Все же мы разведка, приближенные к штабу дивизии. На рухле дебитый и чиненной, летать нельзя. Важные задания выполняем. Также мы резерв командира дивизии в случае нужды. Бывает и такое. Нужно кого-то перехватить, а послать некого. Все в разгоне. Вот и вспоминают о нас. Что еще было, пока я загорал в темнице, корпус Ромиля, его переброску. Наши полностью вскрыли. Бомбили их в основном ночью. Два полка ночников работало. Днем тоже, но с сильным истребительным прикрытием. Пешки летали. Впрочем, штурмовики тоже, только потери все равно были и немалые. И сейчас по нему работают. А ведь корпус до сих пор в бой не введен. Немцы его как резерв держат. Наши опасаются контрудара, могут и не сдержать. Это пока все, что могу сказать. За полночи мы добрались до тылового аэродрома, даже успели перехватить немного сна. Под деревьями спали на брезенте. А с утра по в местной столовой занялись приёмом машин. Те же самые с подвесными топливными баками. Ничего не изменилось. Сутки потратили на знакомство с машинами. Дважды поднимались в небо, облётывая, привыкая и узнавая, что за капризы у каждой. И на следующий день вылетели обратно. Добрались благополучно. Штурман не плутал. Самолёт в наш капанира. Васильев стал работать с новой машиной. Тактические маркировки наносил четыре звёздочки на положенном месте по количеству сбитых. За те самолёты, что уничтожены в группе, звёзды не наносятся, только за сбитые лично. Машину уже зарегистрировали за дивизией, и неожиданно эскадрилью сразу задействовали для разведки. То есть прилетели мы в 10:00 утра, а в час дня, когда все после обеда отдыхали, в штаб дивизии вызвали меня, моего нового ведущего, лейтенанта Бабина, Жукова с его ведомым и ещё пару летчиков. Приказ был срочно найти аэродромы подскока. Скока. Те сильно мешали нашим бомбардировщикам и штурмовикам, перехватывали аккурат при возвращении, встречая свежие, отдохнувшие у передовой. Наши большие потери несли Вот хотят нанести ответные удары, ликвидировать эти аэродромы или хотя бы на какое-то время вывести из строя. Самим атаковать не разрешали, только разведка. Потом будут бить по обнаруженным целям. Если повезет найти, обычно их отлично маскируют. Нанесут удар штурмовики. Работали парами, чтобы охватить как можно больше районов. Кстати, через полчаса поднимут несколько звеньев истребителей. Они встретят нас и скинут с хвоста немцев, которые наверняка будут. Противник сюда свежий авиакорпус перекинул, и немцы лютовали, прикрывая корпус Ромели изо всех сил. Дрон уже начал выполнять работу искать такие аэродромы подскока, сдам пару штук, мимо которых пролетим. А пока мы готовили самолеты и сами готовились, дрон неожиданно показал картинку. Да я и его память просмотрел последнюю ночь. Хм, похоже, корпус Ромеля-то забирают, перекидывают куда-то в другое место. А наши сюда массу резервов перекинули, и танковые части ослабили другие участки. Может, это был их план? Или раз первый не сработал и мы обнаружили корпус Роммеля, то немцы перешли к резервному плану? Поди знай. Однако наша шестёрка поднялась в воздух и начала карабкаться на высоту. Передовую пройдём на высоте тысяч пять метров». Прошли спокойно. В одном месте то ли птицы, то ли самолёты мелькнули. Дрон показал, что это наши штурмовики возвращались с задания. Больше ничего не видели. Мы разделились, уйдя вглубь немецких территорий километров на 20. Каждый командир пары знал свой район. Туда и полетели. Наша задача изучить железнодорожную станцию, не сближаясь, осмотреть её и окрестности. Район охвата городок и три села. С этой стороны появились немецкие истребители. Дрон уже всё нашёл. Тут неожиданно оказался не один аэродром подскока, а два. У одного шесть машин, у другого семь. Скорее всего, восемь было, один мессер потеряли. Да, забыл сказать. На нашем участке фронта стали эпизодически появляться Фоккеры, новые истребители-штурмовики. Лётчики нашей дивизии ещё не встречались с ними, но соседям довелось. Просто на одном аэродроме подскока шесть именно этих самолётов. Перемещались мы быстро, двигаясь то в одну сторону, то в другую, занимаясь поисками. Немцы задействовали истребители с обоих аэродромов Подскока, но подняли по одной паре с каждого. Плюс две пары летали с фронтового аэродрома. Наши о нём знали, бомбили не раз. Мы же летали в разные стороны, на бреющем, иногда поднимаясь выше, чтобы осмотреться и дальше. А скорость приличная. Поди догони. Мы возвращались. Топливо скоро к концу подойдет, Когда мой новый командир атаковал паровоз Шелона, что в сторону Винницы шел. Поразил, пар стравливать стал. А я прикрывал, не участвовал. И вот когда совсем немного осталось, нас и перехватили. Две пары сзади нагоняли, одна на перерез и, похоже, успевала. Прикрытие далеко. Другой паре наших помогает. Там тоже воздушный бой идет, Так что придется самим отбиваться. А тут Бабин хитрый финт провернул. Надо будет его запомнить. В пике вниз и набрав скорости с разворотом вверх, скинул с хвоста встречную пару. Таким образом мы форсируя движки, просто удрали от мастеров. Хотя и с трудом, большим трудом. Чёртовы подвесные баки мешали. Без них мы были бы быстрее. Жаль, конечно, что без боя обошлось. Я уже предвкушал. А тут облом. Но ничего, ещё встретимся. Немцы отвернули и пошли к себе. А тут нам повезло. Дрон показал чуть в стороне шестёрку Dornier. Видимо, возвращались с бомбежки. Я сообщил об этом ведущему, и тот, подумав, повернул в их сторону. Немцы шли без охранения, глупо упускать такую цель. Атаковали снизу в беззащитное брюхо. Ага, как же. Тут нас встретили пулеметами. Со всех сторон стволы торчали. Каждый выбрал себе цель и бил по ней, набирая высоту при выходе из пике. Мой сразу отвалил и пошёл вниз. Очередь по кабине прошла. Брызги стекла во все стороны, а бомбардировщик, которого атаковал мой ведущий, задымил правым мотором и стал снижаться. Пока командир самозабвенно атаковал немца, стараясь добить его, я догнал оставшуюся четвёрку. Те сплотили строй, встречая меня пулемётным огнём, но я зашёл сбоку. Подбил двигатель крайней машины и стараясь держаться подальше, они огрызались короткими прицельными очередями, просаживая боезапас. Всё же и его уронил. Немец как раз в тылу передовой в землю вошёл. Только один лётчик его покинул. Дальше эта тройка полетела сама. А я повернул к командиру. Он своего немца всё же сбил. А как нагнал, мы вернулись на аэродром. После посадки велел механику осмотреть машину. Мол, встретили бомбардировщики, атаковали, сбил двоих. По мне тоже стреляли и вроде попадали. Задерживаться я не стал. Нужно на доклад в штаб, поэтому оставил парашют. Сменил шлемофон на пилотку, жарко, летали даже без лётных комбинезонов. И на ходу, поправляя ремень с револьвером, нагнал напарника. Так вместе и дошли до землянки штаба дивизии. Командир мой доложил, что обнаружил небольшой склад похожих ГСМ. Также сообщил об обстреле паровоза и трёх сбитых д'арнье. Пока связисты выходили на пехоту на том участке, где был воздушный бой, нас отругали. Мы же разведчики, главнее доставить разведданные. Между делом, начштаб спросил у меня: "А ты видел, что лейтенант?" «Так точно, товарищ полковник. Можно карту?" Я подошёл к карте, что висела на стене, и стал острозаточенным карандашом ставить крестики. Вот тут аэродром Подскока прямо под нами мелькнул. Ещё в стороне второй засёк. Там, видимо, самолёт выкатывали из капонира, рассмотрел его. На поле одиночный куст. Думаю, зенитка автоматическая. На станции погрузочные работы идут. Технику видел, только её не выгружали, а загружали. Грузовики броневики, танки не видел. Загружали, говоришь, изучая мои метки, сказал полковник. Это всё или ещё что? При возвращении тут и тут под маскировочными сетями и в роще заметил склады неясного назначения. А вот тут в лесу на опушке крупный штаб, уровень корпуса не меньше. Маскировка отличная, я блеск нескольких антенн заметил, иначе бы и не рассмотрел. Мы над ними пролетели, по нам не стреляли. Не демаскировали себя. Это видимо штаб. Оттуда руководят обороной Винницы. Новое место. Старое мы уже бомбили. И чего они за этот город держатся? в сердцах спросил полковник. Я знал о ставке Гитлера в этих краях, но благоразумно промолчал. Мне, простому лётчику, об этом знать не положено. А чувство полковника я понимал. Потери мы огромные несли. Немцы не меньше, а может и больше, но действительно уцепились за город и держат его. В моей истории помнится, немцы оставили Винницу, и как наши подходили, ушли, взорвав бункер этот с оставкой. А тут от чего-то не стали так делать. Может, еще какая причина есть. Вот и я не знаю. Кстати, на днях наши замкнули колечко, подойдя к Балтийскому побережью. Ну немцев в котле мало. Большую часть войска не вывели. Разве только одну сотню тысяч оставили с сил сдерживания. Но в принципе, окружение пшиком закончилось. Хотя, конечно, немало территорий освободили. Сейчас бои за Минск шли, да и не будет за него серьезных боёв. Наши окружали по флангам. Немцы уходили, Они оборону по реке Бук строили. Николаев на юге взяли, к Одессе подходили. Еще, похоже, готовилось крупное танковое сражение в районе Ровно-Луцк. Тут не было Курской дуги, но будет Ровинская дуга. Я так думаю. Корпус Роммеля на южном фланге дуги должен был ударить под дых нашим войскам. Неплохой план. Мы написали рапорты, командование оставалось проверить эту информацию. Но сведения были интересные. После этого мы направились к апанирам узнать, как там наши самолёты. Заодно узнали, что с другими парами. Одна не вернулась, как сгинула. Время уже вышло, топливо должно было закончиться. Вторая пара вернулась, хотя и потрёпана. Тоже рапорты писали. Это её наше прикрытие отбило. Не вернулся с ведомым наш командир эскадрильи капитан Жуков. А ему до 15 избитых двух не хватало. У моей машины 8 попаданий: 6 обычным винтовочным калибром и два крупным. Уже заделывают. Без серьёзных повреждений обошлось, а это так, косметика. Что по сбитым? Мне подтвердили один, что упал в тылу стрелкового полка, К счастью, без пострадавших. Лётчика тоже в плен взяли. Вот со вторым пока работает, он в лес упал. Дым видели. Машина выехала, чтобы его найти и снять детали, например, табличку с мотора. У напарника проблем нет. Его немец в поле упал, видно издалека. Это у него пятый на счету. Так как у него лавочка тоже пострадала и стоит на ремонте, то мы по сути отдыхали. Меня вон вообще дежурным по кухне направили. Между прочим, тоже работа. Не только пробы снимать. Второй раз дежурным по кухне ставят. Неплохо день закончился. Утром, как обычно, построение. Ну что, в нашу дивизию прибыли из училища 9 новичков. Я уже в курсе. Во время завтрака узнал, да и поглядел на них со стороны. Да пацаны. Впрочем, я внешне мало от них отличался, разве что форма уже обмята, поношена. Всё же не первый месяц нашу, потёртая. А так тоже пустая грудь, кроме значка отличника училища, такое же звание. Ну и на построение сюрприз. И ведь связистки ничего не сказали А награждение Не только меня, хватало тех, кто заслужил. Мне орден Ленина дали. Это за первых двух сбитых и за разведданные по корпусу Ромеля. За остальное позже. Наградные уже подписаны. Кстати, шестой сбитый подтвердили. Нашли обломки в лесу, сняли нужную табличку. Мой механик Михаил Васильев уже наносил звёздочку на фюзеляж. Шесть личная и один в группе. Пока начало счёта, но я считал, что уже неплохо. Думаю, к концу войны 30 хватит, ну или 35. Перебивать счёт Ивана Кожедуба не хочу. Интересно, он тут воюет? Где? Вообще живой? Понятия не имею. Не отслеживал История изменилась, может, и его история тоже. Если где сгинул в бою сбит или ещё чего, может, и я займу его место. На самом деле, смогу только мы разведка, если по честному то сбитые были больше случайностью. Не наш профиль работы. Однако истребители есть истребители, и все, включая парней из нашей эскадрильи, желали пополнить личный счёт. Я чем хуже? Звание не дали, так и осталась приставка младший, но я в принципе рад началу. Хоть что-то на груди имею. Тут же и молодых распределили по эскадрильям, Причем двоих, как я понял, лучших в училище к нам в эскадрилью. Я больше скажу. Бабин стал командиром звена и получил молодого летчика ведомым, а я стал ведущим пара в его звене, получив своего ведомого, младшего лейтенанта Лазарева. Свердловский он, Познакомимся чуть позже, когда машину примет из ремонта. Вообще, эскадрилью принял командир первого звена, старший лейтенант Фролов. Всего у нас 9 летчиков, Жуков с напарником пропали, погибли или в плену. Еще один вернулся раненый, с трудом машину посадил, в госпиталь отправили месяца на три, пока не восстановится. Вот и дали нам двух молодых и одного более опытного летчика, перевели из полка, что с нами стоял А он за вино после Фролова принял. Этим и соблазнили. Так что начали знакомиться. Молодых заселили в землянку, и те сразу ушли к механикам машину изучать. Мою уже отремонтировали, поэтому я запросил в штабе разрешения опробовать машину. Заодно ведомого проверю, его Кириллом звали. Бабин тоже пробный вылет решил совершить, и вот с разницей в минуту наши пары взлетели и отошли в сторону, где зона для пилотажа? Я проверил машину и начал делать пилотаж, глядя, как ведомый за мной держится. Велел держаться за хвост, во что бы то ни стало, и перешел на высший пилотаж. Трижды тот меня терял, но упорный, так и тренировались, пока баки не опустели. Дальше с земли приказ на посадку пришел, и мы потянули к аэродрому. Дрон эту пару немецких охотников, что к нашему аэродрому на Бреющем шли, заметил давно. Вовремя нас вернули. Если б не приказ, сам бы повернул к аэродрому. Сам я в пике ушел и на бреющем, чтобы немцы не засекли. Пошел на перехват. Причём немцы не просто удары отскок планировали, как обычно. Их задача была не дать дежурному звену взлететь, потому как за ними, на подходе, маячила девятка вражеских штурмовиков. Я пока в штаб не сообщал, моя задача сбить эту пару, а там пусть поднимают дежурное звено, и уже они работают. Ребятам тоже нужно дать повеселиться. Я с напарником не поучаствую. топливо почти на нуле. Запас есть, но точно не для боя. Что я делаю, ведомый, похоже, не понимал, но держался за хвостом. На мой взгляд, сблизился излишне, нужно немного отстать и подняться чуть выше. Но я держал радиомолчание, надеялся, что сообразит. Нет, не сообразил. Бабин с ведомым уже сели. Немцы мою пару видели в стороне не могли не видеть, как и то, что мы ушли в сторону со снижением, причем не в их сторону. Однако я был уверен, что немцы настороже и отслеживают все вокруг. Поэтому меня несколько удивило, что когда я вынырнул, появившись над верхушками леса, а мы летели по извилистому и широкому оврагу в низине, то оказались у немецкой пары стылы неожиданно для них. Черт, до да меня и не обнаружили, пока я не послал точную очередь по мотору ведомого, и тот не врезался в деревья. Я желёк на крыло, зацепив без последствий несколько верхушек, и держа ту же скорость, что и ведущая немецкой пары, стал по нему бить. Только сейчас он меня обнаружил. Именно это меня и удивило. Какая-то расслабленность немцев. Поэтому моя пара появилась над аэродромом на большой скорости, держась за хвостом немца и активно его обстреливая. Я видел, как внизу поднимались земляные фонтанчики. Это те снаряды, что ушли мимо или прошли Фоккера. Да, это были Фоккеры. Впервые с ними встретился вот так, лицом к лицу. Нехорошо получилось. Фоккера второй я все же сбил, но тот врезался в топливозаправщик, полыхнуло здорово, подняв грибок взрыва. Это аэродром. Тут порядочно техники в укрытии понатыкано. Зенитчики отреагировать не успели, и хорошо. Дежурное звено уже отрывалось от полосы, оставляя столбы пыли. Я как по кабине первого Фокера дал очередь, сразу вышел на радиста штаба дивизии, и сообщил о подлёте штурмовиков. Тут же взлетела ракета, сигнал срочного взлёта, и одно звено поднялось. А когда мы к посадке готовились, следом поднялось ещё одно звено и нагоняя дежурное, направилось навстречу немцам. Откуда те идут, я сообщил. Ну и мы на посадку пошли. Лазарев молодец. Манёвры резкие были, и на бреющем но не отстал, только чуть выше меня шёл. А когда вылез из машины, то его мокрую гимнастёрку хоть выжимай. У меня вот сухая была. Так что машины в капониры, а нас срочно в штаб. Доложился о двух сбитых. Это знали, причём лётчик первого сбитого мной истребителя выжил, упал у склада боеприпасов, весь поломан в крови. Его сейчас механики и бойцы охраны освобождают, зажат в обломках. Насчёт сожжённого топлива заправщика ничего не сказали. Случайность это понимали. Да и погибших нет, только двое обожжённых, но их быстро потушили. Они успели отбежать, докатались да по земле, стараясь пламя сбить. Сбитые Фоккеры сразу записали на меня. Ещё бы весь аэродром, все службы видели бой. Какое тут дополнительное подтверждение? А у меня почерк появился: за раз сбивая двух лично. Васильев пыжился от гордости, нанося по трафарету еще две звездочки. Механики они вообще редко видели результаты своей работы, а тут повезло, увидел. Пока все оформлялось, я рапорт писал. Лазарева тоже посадил, заодно поучая его и сообщая, где он налажал, пока следом за мной летел. Наука меня также учили. Вернулись последние два звена, благо в полном составе. Шесть немцев сбили, трое ушли кинувшись в разные стороны и удрали, пока остальными занимались. Общий итог: Восемь сбитых без потерь допредотвратили предотвратили налетный аэродром, а еще даже обеда не было. Вполне неплохо. Моей паре отдали приказ срочно готовить машины, заправить, пополнить боекомплект и готовиться к разведывательному вылету. Я дал добро, думаю, Лазарев выдержит на сегодня еще один вылет. Уже не учебный. Да у нас и учебный вышел с боевыми стрельбами. Мы пообедали чуть раньше, чем все остальные. Нам официантки два компота выдали за сбитых, на их глазах немцев, а по сто грамм — это вечером, не перед вылетом. Поэтому уже в пол мы оторвались от полосы и набирая высоту, направились в сторону Винницы. К слову, наши контролировали две трети территории города. Но немцы кидали в бой немалые резервы и пока держались, иногда выбивая наших с каких-то улиц. Да уж, какая Полтава. Вот он, местный Сталинград. А пока мы пересекали передовую и летели дальше, высота 3 километра и 100 м. Я размышлял о том, как мне ставили задачу перед вылетом. Карту выдали, а я её по привычке сунул за голенище сапога, так действительно удобнее, чем в планшетке носить. Прав Титаренко. А вообще, как разведчик я состоялся. Штурмовики и бомбардировщики отработали по тем целям, что я обозначил. Там и склады ярко полыхали. И истребители горели на аэродромах подскока. и массированный удар целого полка пешек по обнаруженному штабу немцев прошёл. Всё подтвердилось. Так что теперь меня использовали как опытного разведчика, ну, относительно опытного, скорее с хорошим зрением и наблюдательностью. А задача стояла довольно интересная найти, именно найти, где у немцев крупный склад топлива и смазочных материалов. Разведка доложила: видели, как по чугунки перекидывали немало составов с цистернами. И где это всё? Вот и стоит задача найти. Летим двумя парами. Ни мне одному такая задача поставлена. Моя зона работы справа от железной дороги, второй паре слева. Вылет вышел не совсем безрезультатный. Склад ГСМ был, но не в моей зоне ответственности. Когда моя пара вернулась, и я доложился в штабе. То сообщил указал на карте о более чем двух десятках целей для работы штурмовикам и бомбардировщикам. Однако корпуса Ромеля я не нашёл. Похоже, всё, перекинули его в другое место. А вообще находки были интересные: штабы, склады, тыловые подразделения и два дивизиона тяжёлых гаубиц. Вполне можно отработать по ним. Это и наша работа. Штабные всё фиксировали. Большую часть передавали в штаб смешанной авиадивизии. Это работа для них. А нас после заправки снова на разведку послали в зону работы второй пары. Те тоже благополучно вернулись. Да еще встретили немецкие бомбардировщики, залетевшие на нашу сторону. Мало того, что сообщили их маршруты и высоту, так еще и сами атаковали. Сбить не смогли. Ведущий пары повреждения получил. Еле дотянули до полосы. Но один юнкер сдымил отвернув к себе в тыл. Этот вылет вышел куда интереснее. При возвращении, уйдя от двух групп немецких истребителей, что шли на перехват до да на форсажа, не успели перекрыть дорогу. Мы пересекли передовую, как я услышал в радиоэфире. Это береза 3 Лавочки, опознайтесь. Перед каждым вылетом мне сообщали радиопозывные, которых я обязан слушаться. Этот позывной там был, поэтому ответил сразу. Я татарин, берёза три». Почему мне такой позывной дали? Понятия не имею. Я вообще голубоглазый блондин с чуть раскосыми глазами. Может, из-за них? Да ладно, шучу, просто по списку зачитали. Мне достался этот по очереди. А подходит он или нет в штабе дивизии плевать было. За мной записан позывной и всё тут. Лазареву вон достался позывной зелёный. Ничего, не грустит. Слева от вас Трияка, ведут бой с двенадцатью немецкими истребителями. Помогите им. Принято. Положив истребитель на крыло, сделав разворот и набирая высоту, преимущество всегда в высоте, как завещал известный Покрышкин. Я направился к группе наших и немецких самолетов. Я их видел, но обходил стороной, так как доставлял важные разведданные. Но раз приказ стоит, нужно выполнять. Да я только за. Тут никто не станет ложкой мозг выедать, как обычно бывает. А Береза прав, ближе всего помощь оказать могла только моя пара. Остальные тоже спешили сюда, но были еще далеко. Звено Яков было атаковано немцами. Те сходу сбили один истребитель, но наши вели бой отчаянно и вскоре сбили мессера. Задымив, отвалил к своим и второй. Тут и мы обрушились на немцев сверху. Да видели они нас. Неожиданности не вышло но своего я достал. Вспыхнув, тот пошёл вниз, оставляя траурный дымный след. К этому моменту Яков осталось два. Я резко развернулся, не на месте. Тут инерция и скорость большая, но довольно энергично, так что Лазарев меня потерял. Не смог такой крутой поворот заложить. И срезал следующий мессер. Первой очередью подбил, второй добил, сняв его с хвоста Яка под номером три. Вывалившись из валки боя, нашёл Лазарева. Его атаковала пара мастеров. Едва успел предупредить по рации, потом нагнать и отразить вторую атаку. Тот, не видел атаки и велел вернуться на место. Лазарев занял позицию за моим хвостом, и мы чуть в стороне от боя начали набирать высоту. То, что яки бросили, не страшно. Подошло и вступило в бой очередное звено, тоже яки, так что паритет в силах был. А подняться нужно, а то и в скорости, и в высоте потеряли. Поднялись И снова сверху обрушились. Я сбил третьего и неожиданно рядом мессера задымил и устремился к земле. Его Лазарев снял. А молодец. Немцы драпанули. Их трое осталось. Нагнав один из мессеров, я и его вогнал в землю. О, четверых достал забой. Вот только это оказалось расчистка воздуха. Сюда подходили фоккеры, полтора десятка, а за ними шли бомбардировщики. Мы с ведомым потянули на аэродром Берёза отпустил. Потому как было кому встретить немцев. Я уже сообщил, какой состав сюда идёт, поэтому наши поднимали и гнали на новые силы. Хм, судя по маршруту, немцы летели бомбить штаб советской общевойсковой армии, что и брала Винницу. Добрались нормально. Аэродром пуст, все на вылете, даже дежурного звена нет. Действительно, все силы задействовали для отражения налёта. Охотников рядом нет хотя они любят атаковать наши истребители, когда те возвращаются и идут на посадку с пустыми баками и патронными коробами. Дрон показал, что чисто. Пока механики принимали машины и с помощью подбежавших бойцов и просто добровольцев закатывали в копаниры, я описал Васильеву, что было, подтвердив четырех сбитых мной и один ввидомом. Правда, сразу не отпустили. Оказалось, на аэродроме был фотокорреспондент армейской газеты И пришлось дважды позировать. Встал на крыле самолёта, показал четыре пальца механику мол, сбил четырёх. Первый снимок тот зарубил, а второй сказал, что получилось, пообещав пообщаться после доклада. Мне в штаб надо. Я с ведомым поспешил туда. Парашют с шлемофоном скинул после фотосессии, в пилотке был. И когда планшетку будешь носить? Недовольно спросил начальник штаба дивизии, когда я достал карту из за заголенища сапога. Или тебе подарить? Да так удобнее. Ладно, докладывай. О пяти сбитых знаю. береза «Береза-три сообщил уже. Подтвердил. «Все верно. Да, четыре мои, один ведомого. Дальше на своей карте показал, потом на большой штабной, что обнаружил склады ГСМ и не один, три, показав где, ну и другие находки, включая один аэродром подскока. Или засадный, как его еще называли. Потом писали рапорты, оформляли всё. Оба наши истребителя механики штопали. Всё же и по нам стреляли. Тут в основном косметика была, без серьёзных повреждений обошлось. Сказали, часов в и можно вылетать, как клей высохнет. Потом мы с напарником пообщались с военным корреспондентом. От политуправления присутствовал офицер, дал интервью. А вечером мы уже не летали. Прибыли командир корпуса и наш комдив Он вторые сутки отсутствовал. Был построен строй полка и штаб дивизии, и началось награждение. Мне лейтенанта дали и боевик за четырех сбитых и проведенную разведку. Это когда Жукова потеряли тех дней награда. Я вечером отметил, документы к слову сдал в штаб. Погоны новые выдали, сменил. Так что внесли в офицерское удостоверение новые данные. Орденскую книжицу убрал к остальным в хранилище в католку. Хорошо отметили и звездочки обмыл и орден.